Глава вторая. Посольский бал. Хороший дипломат импровизирует свои речи и тщательно готовит свои умолчания. Шарль м а р и с де Талийран. Встречу с дипломатами пришлось перенести снова, и только 3 января Зимний дворец был подготовлен и приведен в порядок, хотя на фасаде еще оставались следы обстрела, но их устранение оставили на лето. Встреча проводилась в виде бала с небольшим банкетом, В этот раз вся семья присутствовала в полном составе, и мы даже с Еленой смогли потанцевать, хотя долго оставаться на балу она не смогла. Своего новорожденного сына мы взяли с собой, и он был под присмотром нянек и внушительной охраны. Когда основная часть бала уже прошла, началось именно то, ради чего все это и затевалось – переговоры в неформальной обстановке, где обычная речь сменялась намеками и обтекаемыми фразами. Собеседники прощупывали позиции друг друга для нахождения точек соприкосновения или, наоборот, показывая свою позицию в том или ином вопросе. Я не такой специалист в этом вопросе, но старался придерживаться той атмосферы, которая царила в зале. Первый довольно серьезный разговор состоялся, как ни странно, с английским послом, недавно назначенным взамен старого. «Сэр Николас, рад приветствовать вас в нашей стране. Прошу прощения, что не смог присутствовать во время вашего визита во дворец». «Был очень занят неотложными делами. Надеюсь, вам понравится в нашей стране. Если соблюдать нормы приличия, то можно неплохо здесь устроиться. Хотя я понимаю, что ваши действия часто навязываются Министерством внутренних дел, но вы постараетесь убедить их не совершать глупости, как ваш предшественник. Я рад, что смог с вами встретиться. Как оказалось, без вашего ведома в этой стране не решается никаких вопросов». «Да, пришлось помочь отцу и взять несколько ничего не значащих министров под свое начало», — сказал я, подыгрывая ему. «К сожалению, ваша страна стала затрагивать сферы влияния, до этого являющихся только нашими сферами. Вот взять ту же трансваль и оранжевую. Что вы там забыли? Ведь эта сфера интересов всегда была нашей прерогативой», — спросил посол, беря с подноса слуги бокал с шампанским. «Конечно же, золото». Нашей стране нужно много золота, чтобы обеспечить нашу валюту взятыми на себя обязательствами. Еще мы избавляемся от разного старья, которого у нас много скопилось. Практически новые ружья и патроны вы называете старьем? Конечно, они давно уже списаны, и многие из них даже не стреляют. Тем более, они на дымном порохе, и калибр нам не подходит. Вы, кстати, не увлекались бы шампанским, господин посол, и вообще следите за своим здоровьем? Вы еще достаточно проживете, если сядете на диету, ведь язва – это опасное заболевание, и не стоит им пренебрегать. Умереть, не дожив до шестого десятка, это довольно печально, но мы отвлеклись. Расскажите, как обстоят дела в Корее, ведь вы прямо оттуда прибыли в нашу страну?» Спросил я, перед этим указав послу, что знаю, когда и от чего он умрет. «Мне говорили, что вы можете видеть будущее, но я даже не знаю, что вам ответить по этому поводу». Примите это как мой вам подарок. Так как дела обстоят в Корее? В Корее все по-прежнему. Они сильно зависят от Китая, а там не пойми, что творится. Но вы же не просто так спрашиваете это. Вы готовите войну в Корее или, может быть, в Китае? Нам просто нужен незамерзающий порт. Как вы знаете, я купил Аляску, и мне нужно снабжать ее круглый год. Как известно, деньги должны работать. Купив Аляску, я должен как можно быстрее окупить свои затраты. «Может, вы посоветуете, где там лучше расположить свою базу? У какого порта?» «Насколько я знаю, вы интересовались порт Артуром. В принципе, неплохое место, но там живут одни варвары, назвать их цивилизованными людьми невозможно. Представляете, у них армия еще вооружена луками и стрелами. Про пушки говорить не хочется», — ответил посол. «Именно поэтому вы отправили туда своих инструкторов и продали им ружья?» — спросил я. «Да какие там ружья?» «Один списанный хлам, да еще под дымный порох», — вернул мне мой ответ посол, после чего добавил. «Меня просили узнать сроки поставки заказанных моим правительством дирижаблей. Нам очень важно получить их до весны. Насколько я знаю, в скором времени мы сможем их вам поставить, но отгрузить их вам мы не можем, так как у нас действует запрет на заход английских кораблей. Вы должны нанять корабль другого государства или отправиться на дирижаблях по воздуху. Тем более, что расстояние тут небольшое, — сказал я. Я передам ваше предложение и в ближайшие дни дам ответ, каким образом мы будем их вывозить. Еще мое правительство беспокоит ваше возможное вторжение в Османскую империю. Я хочу сказать, что мы вынуждены будем защищать свои инвестиции, которые вложили в это государство. Сэр Николас, мне не хочется вмешиваться в бизнес вашего государства, и мы даже готовы будем пойти на некие уступки, и сохранение части вашего бизнеса в Османской империи. Но если ваше противостояние будет очень активным, мы перекроем Суэцкий канал, а потом возьмем его под свой контроль. В крайнем случае мы блокируем его своим воздушным флотом. Мне не хотелось бы начинать полноценную войну между вашим государством и мной лично», сказал я послу, отслеживая его реакцию. «Вы на самом деле решили в одиночку воевать против Османской империи?» удивленно спросил посол. конечно А что в этом такого? Вы посмотрите на эту страну, не будь у нее выхода на Европу, они ничем бы не отличались от туземцев той же Кореи или Китая. Посмотрите, как резко развиваются технологии в европейских странах. А у них еще до сих пор феодализм, который устарел уже лет на 300. Про армию и флот я даже говорить не буду. Уверен, что за два месяца я смогу взять Стамбул и вытеснить турецкие войска в южную часть Османской империи. Да... Мне для этого потребуется год-два, может и три, но в любом случае шансы на успех очень большие. Это с учетом, что ваша страна активно будет противостоять моей добровольческой армии. Лучше скажите, посол, как обстоят дела с расследованием чудовищного факта нападения ваших кораблей на мирные гражданские суда? Еще меня беспокоит большое количество фальшивых фунтов стерлингов». В связи с этим мы вынуждены прекратить принимать вашу валюту в качестве оплаты за рублевые аукционы. Вы сможете рассчитываться в любой другой валюте по соответствующему курсу. Но это невозможно. Меня особо просили подчеркнуть, что ситуация находится под контролем казначейства Великобритании, и все деньги, передаваемые вам, будут проверены и дана гарантия их подлинности. Господин посол, не надо нас считать за дикарей. Наши специалисты провели проверку так называемых фальшивок. Так вот, их качество даже лучше тех денег, которые в обороте старше трех лет. Согласитесь, никто в мире не подделывал деньги лучшим качеством, чем оригинальные. Мои советники склоняются к версии, что вы просто выпустили большое количество денег, чтобы покрыть свои расходы. Как раз их появление зафиксировано сразу после возникновения в вашей стране жестокого экономического кризиса. Поэтому не нужно нас вводить в заблуждение. Политика вашего Министерства финансов внушает опасения. Мне даже пришлось продать все активы в вашей стране с убытками, так как я уверен, что это не последний экономический кризис в вашей стране, тем более если она ввяжется в военный конфликт со мной. Извините, и сэр Николас, но, к сожалению, выделить вам время сегодня я больше не могу. Мне нужно переговорить с моим другом Вильгельмом. Встретимся с вами позже, когда у вас будут известия о расследовании преступлений против гражданских кораблей», сказал я и отправился к Вильгельму II, который освободился. «Николай, я рад тебя видеть. Видишь, я решил лично посетить вас, чтобы продемонстрировать вам свою совершенно здоровую руку. Ваши врачи поистине волшебники, но все как один утверждают, что знания они получили именно от вас. Они, конечно же, преувеличивают. Я просто подсказал им, в каком направлении нужно двигаться, а дальше они уже сами». «О чем вы так долго разговаривали с новым послом Великобритании?» – спросил император. Я обозначил ему свою позицию по многим политическим вопросам и поинтересовался обстановкой в Корее, но нормально продолжить разговор у нас не получилось, так как он уклонился от ответа по нападению на гражданские суда. В ответ я сказал, что теперь валюта Великобритании не будет использоваться во взаиморасчетах при торговле на рублевых аукционах. Он, конечно, расстроился, но еще не до конца осознал, чем это грозит английскому фунту стерлингов. Ответил я, отходя с немецким императором в сторону от основной массы гостей. «Николай, вы очень неосторожны в своих высказываниях. Эта старая лисица сразу же донесет о вашем интересе Кореи, у нас могут там ждать серьезные проблемы. Поверьте мне, я сделал это осознанно. Это отвлечет их от основных наших целей. Тем более, что у нас теперь есть надежный путь снабжения по железной дороге, а часть участка можно преодолеть на дирижабле». К весне по этому маршруту будет налажена транспортировка грузов, и мы часть снаряжения и солдат сможем перекидывать по наикратчайшему пути. Туда перекинут десяток дирижаблей, которые наладят стабильное снабжение Дальнего Востока. Лучше расскажите, как обстоят дела с подготовкой ваших солдат в Порт-Артург. Вы успеете по срокам? Да, я даже решил подстраховаться и отправить дополнительно еще один полк вместе со снаряжением. Часть продуктов мы уже договорились купить у китайцев и корейцев. Вы лучше скажите, когда поставите всю партию обещанных дирижаблей. По моим данным, у вас задержка с поставкой двигателей. Но ваш завод работает на полную мощность, и двигатели отгружаются. Только вот не на наш совместный завод. Не переживайте. К концу месяца мы начнем отгрузку партиями по 10 штук, поэтому присылайте к нам свои экипажи. С вашей стороны тоже есть задержки с оплатой. «Но мы ведь входим в ваше положение и не прекращаем работу, как это делают в Европе. Возьмите кредит в Австро-Венгрии, и вам потом не придется его выплачивать», – предложил я. «Но это в будущем негативно скажется на банковском секторе, и у меня могут возникнуть проблемы с европейскими банковскими домами». «Я бы не переживал по этому поводу. В предстоящем переделе Европы мало кто окажется без убытков. Лучше скажите, что вы решили по Великобритании?» «Вы поддержите меня, если они объявят мне войну?» «Напрямую я не смогу вас поддержать. Во всяком случае, в самом начале. Вы же понимаете, что их флот намного больше нашего, и в прямом противостоянии мы проиграем. Нужно как минимум десять лет, чтобы мы догнали их. А сейчас они — самая грозная сила на море в этой части света», — ответил г е л ь г е л ь м «Ну, я надеюсь, что вы не откажетесь сдать мне дирижабли в аренду вместе с экипажами и подводные лодки. Если в процессе нападения они будут повреждены или уничтожены, я возмещу весь причиненный ущерб, как и щедро награжу все экипажи, нанятые мною. Я читал вашу просьбу и готов согласиться на эти условия, тем более, что деньги сейчас очень нужны. Да и очень хочется посмотреть, как вы наказываете этих заносчивых англичан. Отлично. Жду вас завтра с визитом к нам во дворец. Приезжайте с наследниками. Ольга очень ждет их приезда. «У нее так ограничен круг общения, тем более, что тут речь идет о принцах королевской крови», — пригласил я императора. «Я рад, что есть возможность породниться семьями. Я приеду к вам. Так мы и подпишем необходимые договора. А теперь я пойду к моему другу Иосифу. Нужно обговорить с ним крупный заем». «Вы совершенно правы. Деньги нужны сегодня. А отдавать мы будем завтра. И, возможно, сами себе», — сказал император и отправился договариваться с королем Австро-Венгрии. Осмотревшись, я выбрал для себя следующую цель и отправился к ней, но меня перехватил посол Франции. «Ваше Высочество, мне нужно с вами серьезно поговорить. В последнее время я не могу попасть к вам на прием, а мне поручено обсудить с вами несколько очень важных вопросов. Мое правительство сменило свои взгляды на сложившуюся политическую ситуацию в Европе и приняло решение обновить наши отношения, а также подтвердить наш союзный договор». «Я рад, что в вашем правительстве восторжествовал разум, и они поняли выгоду от сотрудничества между нашими странами. Но, насколько мне известно, вы также заключили договор с Великобританией. При этом в договоре прописано, что в случае нашего с ними конфликта ваша страна поддержит англичан. Не кажется ли вам, что это идет вразрез с нашим союзным договором и ставит под сомнение все наши договоренности?» – спросил я напрямую посла. «Но как вы узнали об этом?» «Даже я узнал совершенно случайно, что такой договор был подписан буквально на днях», – спросил посол. «Говорить, что об этом я узнал как раз от него, я, конечно, не стал, так как прослушивание разговоров в французском посольстве держалось в строжайшем секрете. У нас есть свои люди в английском министерстве иностранных дел, которые делятся с нами важной информацией. Так вот, господин посол, если ваша страна нарушит наш союзный договор, Мы вынуждены будем провести военную операцию на вашей территории и в ваших колониях. Это будет сделано с целью вывести вашу страну из союза с англичанами. Поверьте, у нас достаточно сил, чтобы урвать часть ваших колоний. А если нас поддержит Германия с Австро-Венгрией, то и наказать вашу страну за нарушение договора. Германия будет рада вернуть себе спорные территории, которые считает своими. Поэтому я предупрежу вас только один раз – Как только вы поддержите Англию в ее противостоянии со мной или с Российской империей, наш союзный договор будет аннулирован. И сдерживать Вильгельма я больше не стану, — сказал я и собрался уже уходить, но посол задержал меня вопросом. Ваше Высочество, вы же понимаете, что я не могу говорить за все правительство, но я обязательно передам ваши слова. Меня просили выяснить еще один вопрос. Мы хотим построить несколько совместных заводов. Но нас не устраивает условие, что они будут строиться на вашей территории. Слишком далеко они будут расположены, поэтому мы хотим просить построить заводы на территории нашей страны. Это невозможно. Даже Германия вынуждена строить свои заводы на нашей территории, поэтому исключений здесь быть не может.